Глава 36. Меня зовут Кара. Когда Шекера ушла к детям, я долго сидел, прислушиваясь к звукам в доме, к бесконечным этим шорохам и поскрипываниям. В какой-то момент я услышал, как Шевкет о чем-то шепчется с матерью, но потом Шекера сказала «сссс». Сразу после этого я уловил «шорох» донесшейся со двора от колодца. Но потом снова установилась тишина. Затем мое внимание привлекла севшая на крышу чайка. Но и она вскоре успокоилась. Через некоторое время с другого конца коридора долетел тяжелый стон, я понял, что эта хайрия плачет во сне. Стон сменился резким недолгим кашлем и снова дом окутала. Отвратительное, бесконечное безмолвие. Затем мне показалось, что по комнате, где лежит тело и ништя, кто-то ходит. Я на мгновение покрылся холодным потом. Прислушиваясь к тишине, смотрел на рисунки и представлял себя, как работали над ними. Страстный зейтин, булавокий келебек и покойный мастер заставок. Как выводили они линии и наносили краску. Мне хотелось обратиться к какому-нибудь из рисунков по имени. Как это иногда по ночам делал Эништей, он мне об этом рассказывал. Шайтан. Смерть. Но было страшно. Надо сказать, эти рисунки меня изрядно злили. Потому что я так и не смог пока написать к ним подходящих рассказов. Как Эништей не просил. Кроме того, я потихоньку начинал осознавать, что рисунки имели непосредственное отношение к смерти, аништы, и оттого теперь они вызывали у меня страх и нетерпение. Я на них вдоволь насмотрелся, пока слушал рассказы, аниште А ведь слушал я их только потому, что хотел быть поближе к Шакере. Но теперь, когда Шакере стала моей женой, чего ради я должен уделять внимание этим странным картинкам? А того ради сказал мне безжалостный внутренний голос, что Шекирэ не пришла к тебе, даже когда уснули дети. Я очень долго ждал, не гася свечу и глядя на рисунки. Но моя черноглазая красавица так и не появилась. Утром меня разбудили крики Хайрие. Я вскочил с постели, схватил подсвечник и выбежал в коридор. С мне показалось, что Хасан со своими людьми напал на дом, и надо быстрее прятать рисунки. Однако вскоре я понял, что это Шакире велела Хайрие кричать, чтобы дети и соседи узнали о смерти Эништей Фенди. В коридоре я столкнулся с Шакире. Мы обнялись. Напуганные криками дети вскочили с постели, но, увидев нас, остановились. «Ваш дедушка умер», — сказала Шакире. «Смотрите, не ходите в ту комнату». Она высвободилась из моих объятий и бросилась рыдать над телом отца. Я завел детей обратно в комнату. «Оденьтесь, а то замерзнете», — велел я им. И присел на край постели. «Дедушка умер не утром, а ночью», — насупился Шевкет. Я увидел на подушке длинный волос шокере, сложившийся в букву «ВАФ». Одеяло еще хранило тепло ее тела. Было слышно, что теперь она плачет и причитает вместе с Хайрие. Кричала она очень убедительно, словно и в самом деле только что узнала о смерти отца и была застигнута врасплох горестным известием. Меня это неприятно поразило. Я подумал, что совсем не знаю Шекире. В ней словно живет неведомый мне чужой джин Мне страшно пролепетал Орхан и посмотрел на меня, как будто просил разрешения заплакать. «Не бойтесь», — успокоил я. «Ваша мама кричит для того, чтобы соседи узнали, что дедушка умер, и пришли к нам». «И что будет, когда они придут?» — спросил Шевкет. «Будут плакать и печалиться о дедушке вместе с нами. Они разделят нашу боль, и она немного утихнет». «Это ты убил дедушку?» — крикнул Шевкет. Я тоже закричал на него. Если будешь огорчать свою маму, я не смогу тебя любить. Мы вопили друг на друга, словно люди, стоящие на берегу шумной горной реки. Тем временем Шекере решила открыть ставни в коридоре, чтобы ее рыдания были лучше слышны на улице. Ставни не поддавались. Чувствуя, что не могу оставаться сторонним наблюдателем, я вышел из комнаты. Мы с Шикере вдвоем налегли на ставни, так что они вывалились во двор. В лицо пахнуло морозным воздухом, глаза слепило солнце, и мы на миг застыли от неожиданности. Потом Шекере снова зарыдала, да так, словно хотела, чтобы ее услышал весь мир. Теперь, когда весь квартал огласили рыдания Шекере, и каждый здесь узнал о смерти Эништейа Фенди, я всей душой ощутил какое-то ужасное и скорбное событие. Раньше я так остро этого не чувствовал. Какими бы ни были слезы жены, искренними или деланными, они подействовали на меня. Я, сам того не ожидая, тоже заплакал. На самом ли деле я скорбел и Бонништей, или страшился, что меня обвинят в его смерти? Не знаю. Ушел, ушел мой любимый отец. Оставил меня. Рыдала Шакюре. Я тоже кричал сквозь слезы что-то в этом духе. Но что не припомню. Я видел себя глазами соседей, которые наблюдали за нами из своих домов, из-за дверей и ставней, и находил, что все делаю правильно. Чем горше я плакал, тем явственнее ощущал, как отступают сомнения в искренности моих слез, боязнь быть обвиненным в убийстве и даже страх перед Хасаном и его людьми. Шикаре была моей, и плача я словно бы праздновал победу. Я обнял свою рыдающую жену и, не обращая внимания на подошедших к нам заплаканных детей, нежно поцеловал ее в щеку. Хотя я и плакал, а все равно уловил исходящий от ее щек знакомый с детства миндальный запах. Тот же самый, им веял от ее мягкой теплой постели. Потом мы вместе с детьми подошли к телу Юништейна. «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного», — провозгласил я, будто передо мной лежал не провонявший за два дня труп, а умирающий, который должен повторить эти слова, чтобы они стали последними в его жизни и открыли ему доступ в рай. Мы сделали вид, будто ты в самом деле ответил мне теми же словами и улыбнулись, глядя на его разбитую голову и лицо, от которого почти ничего не осталось. Я поднял руки ладонями вверх и прочитал Суру Ясин. Все молча слушали. Потом мы старательно подвязали покойному челюсть чистой батистовой лентой, которую принесла Шекюре. Закрыли единственный целый глаз, слегка повернули тело на правый бок и положили его так, чтобы изуродованное лицо было обращено в сторону Мекки. Шекюре накрыла отца чистой простыней. Мне понравилось, как, внимательно перестав плакать, дети следили за всем, что мы делаем. Наконец-то я по-настоящему почувствовал себя человеком, у которого есть жена, дети, семейный очаг и дом. И это чувство было сильнее страха смерти. Я сложил рисунки в кожаную папку, надел теплый кафтан и выбежал на улицу. По пути мне попалась старуха-соседка, которая, услышав наше рыдание, спешила разделить с нами горе. С собой она вела сопливого внука, и по мордашке его было ясно видно, как он рад неожиданному развлечению. Я сделал вид, что не заметил их, и пошел прямиком в мечеть. Как это часто бывает, лачуга, гордо носящая звание «дома и мама», выглядела постыдно крохотной рядом с недавно построенной роскошной мечетью радующий взгляд огромным куполом и просторным двором. Однако имам, как это опять-таки в последнее время бывает сплошь и рядом, считал своим домом не только эту лачугу, но и всю мечеть, и смотрел сквозь пальцы на то, что его жена развесила в углу двора между каштанами выцветшее серое белье. Две нахальные собаки, которые, очевидно, тоже считали двор своим владением, набросились на меня с лаем. Сыновья имама схватили палки и кинулись их прогонять. А мы с Имамом отошли в уголок, подальше от суматохи. «Ну что там у тебя снова?» — говорил взгляд Имама. Я был уверен, что он затаил на меня обиду за то, что после развода, в котором он принял столь деятельное участие, я не пригласил его совершить обряд бракосочетания. И не скончался сегодня утром. Да упокоит Аллах его душу. «Пусть попадет она в рай», — по-доброму сказал Имам зачем только я прибавил сегодня утром не прозвучало ли это подозрительно я положил в руку имаму еще один золотой и договорился что перед азаном он пропоет сала а его брат в самое ближайшее время обойдет квартал извещая о кончине нетоя у моего брата есть полуслепой друг мы с ним покойника и обмоем пообещал имам значит ониште будут обмывать слепой этот балбес м? что может быть лучше. Я сказал, что за заупокойный намаз нужно будет прочитать в полдень, и что на него сойдется много народу из мастерской, и дворца, очень важные люди. О том, что у Эништей Фенди голова, я упоминать не стал. Давно уже решил, что это затруднение обойти мне помогут только на самом верху. Поскольку деньги на книгу султан передал Эништей через главного казначея, я должен был в первую очередь сообщить о случившемся этому последнему. Чтобы попасть во дворец, я пошел к одному своему родственнику по отцовской линии, который, сколько себя помню, работал обойщиком в портняжной мастерской, прямо напротив ворот Собчашме. Поцеловав старческую руку, я сказал, что должен во что бы то ни стало повидать главного казначея. Родственник попросил меня подождать, усадив среди бритоголовых подмастерьев, которые сшивали на коленях занавеси из сложных вдвое кусков разноцветного шелка. А потом уговорил взять меня с собой помощника-начальника, который, как я понял, шел во дворец, чтобы представить счета и узнать насчет новых заказов. Мы прошли через ворота Саук-Чашме, вышли на площадь Алай и миновали здание мастерской. Как хорошо, что я сейчас не имел возможности зайти туда и сообщить художникам об убийстве. Площадь Алай, как всегда, показалась мне пустынной, но шумной. У ворот, перед которыми вне заседания дивана выстраивалась очередь просителей, не было ни единой живой души, равно как и рядом со складами. И все же мне показалось, что я слышу несмолкаемый гул голосов, раздающийся из столярной мастерской, пекарни, больницы, конюшен, со стороны вторых ворот, со островерхими башнями. С каким восторженным трепетом смотрел я на эти башни, рядом с которыми стояли конюхи, Держа под усцы лошадей. Чудилось даже, что кипарисы переговариваются между собой. Я очень волновался и рабел. Должно быть потому, что впервые в жизни должен был пройти через вторые ворота. Врата приветствий. Проходя через ворота, я не посмел посмотреть в ту сторону, Где, как рассказывают, всегда стоят наготове палачи. Кажется, привратники бросившие взгляд на сверток обивочной ткани, которую я нес, чтобы было понятно, что я помогаю своему провожатому портному, заметили мое волнение. Площадь дивана была объята тишиной. Я слышал даже биение собственной крови в голове и в жилах на шее. Я попал во дворец, о котором столько слышал от бывавших здесь людей, которые так подробно описывала ништяя. И то, что я видел вокруг себя, напоминало чудесный, красочный райский сад. Однако в рай входит с радостью. Я же чувствовал страх и сознавал себя ничтожным рабом султана, опоры вселенной. Сейчас, как никогда, мне стало понятно, сколь справедлив этот титул. Я восхищенно дивился на прогуливающихся по траве павлинов, навесил желчащие фонтаны, рядом с которыми на цепочках висели золотые кружки, надетых в шелкачьи уши и дивана, которые ходили так беззвучно, словно их ноги не касались земли, и чувствовал радостное волнение от того, что и я могу послужить нашему повелителю. И обязательно закончу заказанную султаном тайную книгу. Не зная, что ждет меня впереди, я шел, устремив глаза на башню правосудия, которая с такого близкого расстояния вызывало скорее страх, нежели восхищение. Следуя за мальчиком-рабом, которого дали нам в впровожатые, мы боязливо, ни слова не говоря, прошли мимо здания дивана и сокровищницы. Я чувствовал себя как во сне. Казалось, все это уже когда-то со мной было. Пройдя через широкую дверь, мы оказались в помещении, известном как бывший зал дивана. Под его большим куполом собрались люди, держащие в руках куски ткани и кожи, серебряные ножны и перламутровые шкатулки. Я сразу понял, что это дворцовые ремесленники, оружейники, сапожники, серебряных дел мастера, резчики слоновой кости, изготовители музыкальных инструментов. Всех их привели к дверям главного казначея разные повседневные нужды. Одни хотели получить плату за работу, другие — материал, Третьи ждали разрешения пройти в запретные внутренние покои, чтобы измерить помещение, которое им предстояло украсить. Увидев, что среди ожидающих нет ни одного художника, я обрадовался. Мы тоже встали у стены и приготовились ждать. Время от времени до нас доносился властный голос писаря, обнаружившего ошибку в счетах и требующего назвать правильные цифры, и почтительный ответ какого-нибудь замочных дел мастера. Собравшиеся в бывшем зале дивана говорили по большей части шепотом, так что жалобы мастеров на скудное вознаграждение и плохое качество материала заглушались хлопаньем крыльев, летающих под куполом голубей. Наконец очередь дошла до меня. Я вступил в небольшую комнату, но главного казначея там не было, сидел один только писарь. Я сказал, что у меня важное и срочное дело, о котором должен услышать сам главный казначей. касается оно заказанной султаном книги, которая может остаться незавершенной, а между тем султан придает ей большое значение. Писарь недоверчиво хмыкнул, и тогда я открыл папку. Увидев, с каким недоумением он смотрит на странные и непривычно броские рисунки, я назвал имя аниште пояснил, кто он такой и чем занимался, и прибавил, что из-за этих рисунков его убили. Говорил я быстро, ибо хорошо знал, что если вернусь из дворца, не добившись, чтобы султан узнал правду, виновным в смерти Ниште объявит меня. Когда писарь удалился, чтобы сообщить главному казначею о моем приходе, меня прошиб холодный пот. Я знал, по рассказам о Ниште, что главный казначей не расстается с султаном, порой во время намаза расстилает ему коврик и посвящен во все государственные тайны. Выйдет ли он ради меня из внутренних покоев? Уже одно то, что мне удалось отправить в самое сердце дворца человека, который расскажет о моем деле, казалось невероятным. мы Где сейчас султан? В Гареме или в одном из каменных шатров на берегу? С главный казначей? Прошло довольно много времени, прежде чем меня снова позвали внутрь. Надо сказать, что сначала я совершенно не испугался и смело шагнул к двери. Однако, заметив благоговейный трепет на лице выходящего мне навстречу мастера, снова разволновался. Когда же я вступил в комнату, то в первую минуту подумал, что ничего не смогу сказать. От страха. Ибо увидел перед собой человека, голову которого украшал серпуж с золотыми нитями. Такой могли носить только визири и он, главный казначей. Он рассматривал рисунки, которые писарь положил перед ним на подставку. Увидев это, я испугался так, словно сам их сделал. Склонившись, я поцеловал край его одежды. — Сынок, — сказал главный казначей, — я не ослышался. Твой Эниште скончался. Не то от волнения, не то охватившего меня чувство вины, я не смог ничего ответить и только кивнул. Потом случилось нечто совершенно неожиданное. Из моих глаз скатилась слеза и медленно поползла вниз по щеке. Главный казначей смотрел на меня понимающе и немного растерянно не знаю что на меня нашло. Должно быть, просто голова пошла кругом от того, что я находился во дворце, так близко к султану, и сам главный казначей, оставив нашего повелителя, пришел поговорить со мной. Слезы покатились градом и мне даже не было стыдно. — Поплачь, сынок, поплачь, — проговорил главный казначей. Я плакал на взрыв. Мне казалось, что за двенадцать лет я повзрослел и возмужал. Однако, когда находишься так близко к султану, к самому сердцу государства, понимаешь, что на самом деле ты маленький ребенок. Меня нисколько не волновало, что мои рыдания услышат ждущие за дверью ремесленники ибо я уже понял, что смогу рассказать главному казначею все как есть. И рассказал о нашей свадьбе о трудностях, которые сопровождали подготовку книги, о скрытых в рисунках тайнах, об угрозах Хасана и о трупе Эништей. Чем больше я рассказывал, тем спокойнее мне становилось. Я не скрыл ничего ибо всем своим существом чувствовал, что смогу выбраться из ловушки, в которую попал, только если полностью доверюсь бесконечной справедливости и доброте султана, опоры нашего мира. Лишь бы главный казначей передал мой рассказ повелителю вселенной, не подвергая меня пыткам, не отдавая в руки палачей. а смерти Ништея Фенди следует немедленно сообщить в мастерскую. Все художники должны прийти на похороны распорядился главный казначей, и взглянул мне в лицо. Не возражаю ли я? Такое внимание придало мне уверенности. Я заговорил о своих подозрениях относительно того, кто и почему мог убить Аништей и художника Зарифа Эфенди. Вот, например, сторонники проповедника из Эрзурума. Они нападают на теке, потому что там играют на музыкальных инструментах и пляшут. Увидев, что главный казначей смотрит на меня с сомнением, я поделился с ним другим своим соображением. Работа над книгой Эништей Фенди была занятием денежным и почетным, что не могло не вызвать соперничество и зависти среди художников. А окружающая книгу тайна тем более должна была усугублять вражду, козни и ненависть. Увы, едва я это сказал, как почувствовал, что у главного казначея как и у вас сейчас, появились на мой счет некоторые подозрения. О, Аллах! Пусть выяснится правда. Больше я ни о чем не прошу. Наступило молчание. Главный казначей отвел глаза, словно ему стало стыдно за меня и мои слова. И остановил взгляд на рисунках. — Их девять, — сказал он. А с Эништей мы договаривались, что в книге будет десять рисунков. Он взял больше сусального золота, чем здесь использовано. Должно быть, безжалостный убийца забрал из пустого дома последний рисунок, на котором было очень много позолоты. Эништей так и не сказал нам, какому каллиграфу он поручил написать текст. Текст для книги моего покойного Эништей пока не готов. Он хотел, чтобы я ему помог». — Сынок, ты же говоришь, что только на днях вернулся в Стамбул. — Да, я вернулся неделю назад, через три дня после того, как был убит Зарифа Фенди. — Так что же, Аништей Фенди целый год работал над книгой, которая еще не написана? — Да. — Он рассказал тебе, о чем должна быть эта книга? Он говорил, что султан повелел ему сделать книгу, которая в год тысячелетия Хиджра — показала бы венецианскому дожу силу и богатство державы османов, меча и гордости ислама, и тем вселила бы страх в сердца европейцев. Эта книга призвана словом и рисунком рассказать обо всем самом ценном и важном, что есть в нашем мире. А в самом ее сердце будет находиться изображение нашего султана. Поскольку рисунки в книге сделаны с применением приемов европейских мастеров, они должны вызвать у венецианского дожа восторг и пробудить в нем Дружеские чувства к нашей державе. Это мне известно. Но неужели эти собаки и деревья, — главный казначей указал на рисунке и есть самое ценное достояние османского государства? Покойный Эништей говорил, что книга покажет богатство нашего султана не напрямую. Она должна выразить мощь его духа и его потаенное предназначение а где изображение султана я его не видел должно быть оно сейчас там куда его спрятал убийца может быть у него дома покойный нештой оказался в положении человека который взял золото а подготовить обещанный в книгу не смог только заставил художников сделать несколько странных рисунков которые главных казначей чел лишенными всякой ценности не подозревают ли он то стоящий перед ним человек убил своего родственника, обманщика и неудачника, чтобы жениться на его дочери или, скажем, завладеть сусальным золотом. По взгляду главного казначея я понял, что будущее мое висит на волоске и предпринял последнюю попытку выгородить себя. Рассказал, что я не что подозревал в убийстве Зарифа и Фенди художников, которые работали над книгой. Зейтина, Лейлека и Келебека однако я быстро замолк. У меня не имелось никаких доказательств, да и сам я не был уверен в том, что говорю. Я чувствовал, что теперь главный казначей видит во мне низкого клеветника и глупого сплетника. Поэтому я обрадовался, когда он сказал «в мастерской не должны знать, что Эништей умер не своей смертью». Я воспринял это как знак того, что главный казначей рассчитывает на мою помощь. Рисунки остались у него. Когда я, провожаемый внимательными взглядами привратников, вышел из врат приветствий, через которое я недавно будто бы входил в рай, на душе у меня полегчало, словно у человека, вернувшегося домой после долгих лет странствий.